Глава тридцать Там, в центре мощёного двора, к огромному беломраморному фонтану торопливо выбежал мужчина средних лет с аккуратно подстриженной бородой, за которым тени следовала целая свита. Не обращая внимания на грязную одежду Алара, он подхватил мальчишку на руки и на несколько мгновений закрыл глаза, тяжело дыша. Эрик, которого оттеснила толпа роскошно одетых людей и вооруженных мужчин, неловко переминался, не понимая, что делать дальше: уйти или остаться. Его, конечно, никто не гнал, но и стоять здесь, глядя, как вся эта толпа, вслед за мужчиной, несущим Алара, втягивается в распахнутые двери, было неловко. Про него словно забыли. И барон, посмотрев на свои грязные, избитые ноги, ощутил чудовищный стыд. На белом камне двора оставались красноватые, похожие на сухие чешуйки кусочки глины, осыпающиеся с его щеколоток. Вот уже последний из охранников ошёл в дверь, и Эрик ощутил отчаяние и обиду. Его бросили, про него просто забыли. А стражи у ворот, еще недавно склонившие голову перед Аларом уже начали вопросительно посматривать на грязного мальчишку. Однако закрыться двери дворца не успели, Оттуда выскочил Алар, такой же грязный, как и Эрик, и, схватив его за руку, потянул за собой со словами «Идти! Ты идти мне!» Дальше все было намного легче. После нескольких минут непонятных разговоров, которые Алар торопливо вел со своим отцом, тот сделал странную вещь, прижал ладонь к сердцу и слегка склонил голову, обращаясь к Эрику. Вслед за ним все эти роскошно одетые господа и даже воины с жутковатыми кривыми саблями на поясе опустились на одно колено и поклонились так, что многие из них коснулись лбами пола. Еще несколько минут переговоров с отцом, и Алар пояснил Эрику. «Идти за Арт, а не помогать», он указал рукой на четверых человек из охраны, и те, дождавшись кивка отправителя, встали за спиной Эрика. Еще несколько минут суеты и ожидания, а затем прямо к дверям подали роскошный паланкин, который несли четверо мускулистых чернокожих мужчин. Эрик, смущенно поскоблив одну ногу о другую, все еще не уверенный, что это для него, вопросительно взглянул на бородатого вояку. Тот почтительно поклонился и отодвинул шелковый занавес, заменяющий дверцу. Внутри среди атласных и шелковых подушек была немного душная тряска — А на выходе из города Поланкин снова опустили на землю, и воин, одернувший шелк, почтительно поклонившись, вопросительно уставился на барона. Он явно уточнял, куда идти дальше. Стража ворот, наблюдавшая эту сцену, начала разгонять припозднившихся путников, освобождая путь Эрику и его охране, исследовавшему за ними Паланкину. Арта привязали в кустах, не заходя в город. Аллар так и не смог объяснить, почему нельзя взять пса с собой. Но он лично перевязал Арту морду полоской ткани, оторванной от собственной рубахи. Это был острый момент колебаний для Эрика. И Алару пришлось рисовать на земле, что сперва они должны дойти до дома отца, а только потом вернуться за Артом. На более понятную беседу у них не хватило словарного запаса. Сейчас, завидев Эрика, бедный пес начал рваться, рискуя задохнуться в достаточно тугой петле ошейника и тихо скулить. Лаять он не мог из-за перевязанной морды. Эрик чуть не плакал, глядя на его розоватое брюхо и сгрызенные Но самым странным для барона оказалась реакция вояк на собаку. Они смотрели на животное так, как будто это не пёс, а, по крайней мере, герцогская корона. Более того, хотя вояки всю дорогу пробежали трусцой, охраняя паланкин, а арту бежать не позволили. Так что во дворец, успокоенный присутствием хозяина, Собакин прибыл как важный гость на силках, лежа среди роскошных подушек и яростно почесываясь. Отец Алара, владыка Джалира, ганжобо Рангола и еще трех десятков городов и селений повелел выделить Джангиру Эрику отдельные покои рядом с покоями сына. Туда, в анфиладу из пяти роскошных комнат с питьевым фонтаном и небольшим личным садом на заднем дворе, темнокожие слуги внесли сундуки с дарами и выставили вдоль стен. Пожилой жирненький мужчина, судя по цвету кожи, мулат, бесконечно кланялся и очень коряво объяснялся. Как выяснилось потом, этот евнух Эргер оказался... Единственным во дворце человеком, хоть немного знающим язык гостя. Он прислуживал Эрику около недели, а потом его место занял Йенс. Раб, купленный специально для дорогого гостя. Титул, который маленький Алард даровал Эрику, Джангир, означал «личный друг». И именно благодаря этому титулу жизнь Эрика круто переменилась. Он жил рядом с принцем, ел с ним за одним столом, Носил такую же одежду, как и маленький наследник, и заодно вынужден был посещать занятия. Первое время Эрик был просто в шоке, обнаружив, сколько и чему учат наследника. Философия и риторика, боевые искусства и верховая езда, история и математика, плавание и садоводство, стихосложение и политика. Раз в пару недель в гости к наследнику приглашались ученые, которые за легким ужином вели довольно интересные беседы, рассказывая Алару, а заодно уж и Эрику разные необычные вещи. Кроме ученых на такие ужины приглашали опытных купцов, путешественников, певцов и музыкантов. Именно там, между делом, Эрик узнал множество разных вещей. О том, как правильно выбирать и хранить жемчуг, о том, как отличить настоящий янтарь от подделок из дешёвой смолы, О том, чем Левинский шелк отличается от шелка Нагронского и многое-многое другое. Там исполняли песни и баллады лучшие певцы. Там рассказывали о чужих странах и обычаях так, что хотелось все бросить и отправиться в путешествие немедленно. Там Эрик узнал о носорогах и жирафах, удивительных животных, живущих возле болот на краю огромной саванны. Там узнал, как пережить ночь в пустыне, где днем стоит аская жара а ночью может выпасть ледяной дождь и изредка даже снег. Эти сведения поступали как бы сами собой, являясь частью интересного разговора, и запоминались сравнительно легко. Живя рядом с маленьким приятелем и регулярно один-два раза в неделю сопровождая его на встречи с отцом, Эрик узнал совершенно потрясающую вещь. Правитель работал. Конечно, он работал не так, как раб или матрос на галерах, и не так, как купец или гончар, Но дни владыки Джалира Раджана Лагара Справедливого были заняты работой. Нет, конечно, у правителя было и время для отдыха, когда он ездил на охоту или устраивал пир для своих подданных. Но каждый день с утра и до обеда, а иногда и дольше, владыка восседал в специальном помещении, которое называлось Жархан. Там, в окружении советников, он решал важные для его земель вопросы. Иногда играл роль судьи в каком-либо серьезном споре, если противники были достаточно высокородными. Там же он обсуждал новые законы, новые налоги и все политические проблемы. Как ни странно, Эрик достаточно быстро втянулся в учебу, ощущая некоторую неловкость за то, что Алар пока даже не догадывается о том, насколько пуста голова его друга. Юный барон мечтал о том, чтобы не Алар, ни его почтенный отец, так никогда и не узнали, насколько бестолковым и необразованным был их гость. Первое время бывшему Юнге приходилось очень тяжело. Он привык к мягкой, даже разнеживающей материнской заботе, а затем у опекуна от испуга и неуверенности в себе стал просто тенью, не желающей попадаться барону фон Гольцу на глаза лишний раз. Здесь ему приходилось общаться со слугами, иногда давать приказы, решать интересные задачи, которые ставили перед ним учителя-наследника. Однако именно здесь, при дворе правителя, Эрик узнал и о такой замечательной штуке, как режим. Привыкнуть к нему было непросто. Юный барон не любил ранние подъемы и всегда просыпался тяжело. Но молодой организм очень адаптивен, и вскоре барон научился открывать глаза за несколько минут до того, как в дверь постучат слуги. А дальше день катился по четкому расписанию, и отлынивать от занятий было просто стыдно. Алар очень заботился о своем друге и просто не понял бы, что значит лень или не хочу. Первое время Йенса приходилось сопровождать Эрика повсюду, даже на уроки с наследником, чтобы шепотом приводить своему новому хозяину слова учителей. Но живя в окружении людей, говорящих на чужом языке, молодой барон активно и быстро пополнял свой словарный запас. И уже через пару недель, чудовищно коверкой окончания и вызывая этим улыбку Алара, заговорил на языке «джанге». С этого дня обучение пошло быстрее и успешнее. Арджи ухитрился занять особое место во дворце и в сердце Раджана Лагара Справедливого. Выходить за ворота дворца ему запрещалось — Впрочем, от своей участи пес не страдал. Спал он в покоях Эрика, гулять мог по огромному дворцовому парку столько, сколько желал, а его миску дважды в день наполняли мясом, творогом и отборными крупными костями антилоп. Личный Харим из трех очаровательных сук, рожавших от него щенков, делал его жизнь интересной и наполненной. Заодно и Эрик понял, почему Аллар запретил брать собаку с собой в город. Маленький наследник просто боялся, что у двух нищих мальчишек Арта похитят еще на входе в Джалир, и до дворца они не дойдут. За такого пса могли и убить. Собаки в этой стране были редкостью, привезенные за морей за большие деньги. Привозные животные часто не выживали в этом жарком климате. Местные породы тоже существовали, но обладали склочным нравом, некрасивой внешностью и плохо поддавались дрессировке. Потому псовая охота считалась роскошным развлечением для высокородных. Содержать псарни могли себе позволить только очень богатые люди. Псарни правителя считалась лучшей. И Арт старался, пополняя ее щенками. За каждый помет Эрик получал вполне весомый дар от Раджана Лагара Справедливого.